Глава тридцать седьмая Сухомлин! Где вас носила? Я вам головы поотрываю, черти полосатые!» Она снова зарыдала, теперь с облегчением. Физрук выдохнул и завертел головой, пытаясь рассмотреть нашедшихся восьмиклассников. Громкого, разочарованного вздоха из близлежащих кустов никто не услышал. Первым на площадку вышел новенький — А пояс голый, несмотря на по осеннему холодный вечер. Футболку он зачем-то завязал поперек туловища на манер пояса. Следом показались Шаманов и Крюгер, поддерживающие спотыкающегося Пуха. Все четверо выглядели грязными и потрепанными, но вполне живыми. Ольга Васильевна бросилась им навстречу. Худородов что с рукой? Ты и весь в крови. В больницу немедленно, Шаманов, тебе не стыдно? Положительный мальчик, спортсмен, а туда же. Повлиял бы на них. Петренко, а ты чего заголился? — Ольга Васильевна, да все нормально, — преувеличено, бодро сказал Крюгер. Мы на Донецк купаться ходили. Порезались немного. Там стекла на берегу разбросали какие-то нехорошие люди. — Помолчи, Сухомлин. — А что сразу Сухомлин? Степан Степаныч, все еще стоявший рядом с милиционерами, громко выдохнул и сказал... — Дебил ебаный. Самый стрёмный возраст. — Все, гражданин потерпевший, — равнодушно спросил усатый. — Дальше сами разберетесь. Физрук потерянно махнул рукой и поискал глазами, куда сесть. Он только сейчас осознал, как сильно на самом деле переживал из-за пропавших восьмиклассников и насколько ему сейчас был бы необходим стаканчик-другой, а лучше пятый-шестой. Милиционеры, не прощаясь, двинулись в сторону УАЗика. Юный ментёнок на полдороге замешкался, вернулся к Степанычу и, неуверенно оглянувшись на старшего по званию, дал физруку Беломорину и полупустой спичечный коробок. — Вы, я самое, ну, покурите. У меня малой племянник в том году пропал. Я, ну, это... Физрук не знал, что ответить, поэтому молча кивнул и зачиркал сыроватыми спичками, пытаясь прикурить папиросу. Белобрысый лейтенант помялся рядом, попытался еще что-то сказать, осекся и потрусил вслед за старшим позванием. Степаныча не отпускало. Все вроде бы закончилось хорошо, придурки-восьмиклассники были живы и, кажется, более или менее здоровы. Экскурсия закончилась, менты срулили по своим ментовским делам. Его накрыло беспричинной грустью, верной спутницей начинающегося будуна. «А ну да», — подумал Степаныч, выпуская из лёгких облако вонючего папиросного дыма. Всё в жизни имело рациональное объяснение. Рация усатого милиционера кашлянула. Отошли они уже достаточно далеко, но вокруг краеведческого музея стояла полная тишина. Стих даже ветер, ещё недавно шатавший скелеты деревьев. Усатый поднял рацию к лицу и сказал «Третий приём» разобрать ответ было невозможно, но в голосе говорящего слышалось напряжение. Это был не рутинный вызов. Тыз рук приблизился, стараясь не кашлять. Дым вдруг начал раздирать легкие. Авария на двадцать м километре. Как понял третий? Усатый, которому только что пришлось попрощаться с домашним вечером перед телевизором с жареной картошкой, и огурцом и двумя по пятьдесят, недовольно спросил у рации: "Кто хоть?" «Где и бед Совсем не по-милицейски ответили оттуда. «Вдевайся на место происшествия. Вроде подростки какие-то, может, школьники. Там какая-то экскурсия сегодня была». Ольга Васильевна, невесть как оказавшись рядом, схватилась за сердце и осела. Степаныч едва успел подхватить ее под локоть. «Степа, еще кто-то из наших!» «Да за что же мне это все?» Усатый капитан милиции все еще надеялся, что вечер будет испорчен не полностью». Раз понял», — недовольно сказал он. «Жертвы есть?» Ответ потонул в помехах. Усатый стряхнул рацию, но уточнений так и не дождался. Он посмотрел на воющую Ольгу Васильевну и злорадно сказал. «Тоже ваши подопечные? Садитесь в машину, может, опознание потребуется». И старичка больше не плакала. Она машинально кивнула и рывками, как зомби, пошла к милицейской машине. Степаныч догнал ее и отодвинул в сторону. Мужики, я с вами поеду. Пойдем Василина с этими побудь, чтобы не сдриснули опять никуда. Я позвоню в город, попрошу кого-нибудь вас забрать. У меня в ледовом в аптечке сумка, он там валяется. Все, давай. Физрук слышал себя как бы со стороны. Кризисная ситуация мобилизовала его и наполнила невесть откуда взявшимися силами. Даже выпить больше почти не хотелось. Нужно было. Делать то, что ситуация требует от учителя и от мужчины. Уазик с физруком и милиционерами уехал. Ольга Васильевна, шатаясь, добрела до той самой скамейки, на которой страдал шаман всего пару часов назад, и закрыла лицо руками. Сидящий в кушерях питон приободрился. Кажется, сегодня он все-таки увидит мертвых одноклассников.